«Стратегическая база Шатта-Унве. Система Цурры, империя унве шатсур, цур Формальная система Цурры, метрополия одноименной доминанты». Таким задумчивым и тихим адъютант не видел Унве никогда. Не ни первый год тень будущего императора ни на шаг не отходила от повелителя. И думал, будто знает об Унве все. Адъютант ошибался. Впрочем, он догадывался, что под маской задумчивости и спокойствия Великий прячет нечто совсем иное. И тут был совершенно прав. Адъютант прослужил Унве достаточно долго, дабы распознать маску, но еще недостаточно, чтобы определить скрывающиеся под нею. Унве впервые за долгие годы пребывал одновременно в ярости и растерянности. Ярость он умело сдерживал, ибо ярость — удел дикарей. Не поддаваться ей он вы давно научился, а вот не подпускать к себе — Увы, кто-кто, а уж первый шатсур прекрасно отдавал себе отчет, в любом разумном всегда остается больше от животного. Отсюда и ярость. А вот растерянность его была острая неподдельна. Сколько раз он затевал грандиозные дела и операции, сколько раз планы приходилось менять прямо по ходу, молниеносно и виртуозно, сколько было одержано побед, Это дело вначале представлялось простеньким — перетряхнуть планетку, отловить искателей Хома, выжать из них необходимую информацию, и вперед, в поход за наследием исполинов, ибо техника исчезнувших раз достойна лишь достойных. Невзирая на тавтологию, это утверждение казалось он Унве глубоко правильным и единственно верным. Нежалким же птичкам Азании эту мощь доверять. Да и сколько их осталось в галактике, те хазанни, гнев Унве и цуры отбросил их расу на века назад. Казалось бы, все ниточки затеянной операции сходятся в умелые руки Унве. Лучшим исполнителям поручено лично заниматься поимкой Хома. Только умело дергай за ниточки, только отдавай, если потребуются приказы. И что в итоге? Ноль. «Вообще ничего!» Шатурову ковыряется на второй планете за МХАТ несколько суток, а результата как не было, так и нет. Мало того, он еще и осмеливается утаить от императора кое-какие сведения, чего раньше не позволял себе никогда. Впрочем, скорее всего, это от той же растерянности. «Любители Хома громят сизых скелетов и меченый корпус. Расскажи, кому...» обуркается от веселья. Потом эти же любители посредством оборудования шатцуров прячутся, да так, как шатсуры и сами не умеют. Бедняга Шатурву мечется, будто обложенный охотниками сугорос перед норой, и снова получает попередужью, в которой уже раз. Мистика сплошная. — Ну как, — спрашивается, — эти из Самаровой туристы справились на этот раз с несколькими сотнями десантников, да еще сбили несколько кораблей, пусть даже и при помощи заброшенной группы. Забросили Хома едва больше дюжины своих боевиков. Нелепая математика. Да и теперь союзная армада в системе Замхат вроде начала размеренную, тактически выверенную атаку, переживала передовое заграждение и... остановилась. И ждет. «Чего? На месте союзного командования он бы попытался бы оттереть заграждение от второй планеты, дабы попытаться перехватить искателей Хома. Этого, разумеется, позволять нельзя. Едва возникнет угроза утраты контроля над околопланетным пространством, он отдаст команду на уничтожение планеты. Наследие исполинов не должно попасть в лапы Хома. Пусть лучше тайна сгорит». Распылиться, обратиться в ничто. Шацуры умеют ждать и дождутся своего, дождутся второго шанса. Кто-нибудь наткнется на генератор нуль коридора снова, главное — не отдать тайну врагу. А союзная армада все ждет. Построила смертоносный щит из афилийского флота, пресловутых мегадестройеров, и умело перевела его вспомогательными кораблями неужели хо она что-то надеется неужели они пытаются увести искателей из-под ноа у увы но шатуру уже начавший эвакуацию крейсера доложил туристы искатели и жиденькая их подмога уселись на грави платформу и рванули прямо к космодрому прямо в руки уру и что теперь? Унве твердо знал только одно. Пока союзная армада выжидает, нужно тоже подождать. Пусть сунутся на космодром, пусть пытаются захватить корабль. В околопланетном пространстве сейчас хозяин Унве. А все уничтожить всегда успеется. Нужно только не снимать пальцы с воображаемой красной кнопки. И не зевать.